Навык номер 96. Действия при проникающем ранении и народным предметом. Никогда и ни при каких обстоятельствах не пытайтесь удалить из тела крупный инородный предмет, который проник внутрь на достаточно большую глубину и возможно оказался рядом с основными артериями, сосудами или органами. Такая попытка может привести к ещё более серьёзному повреждению тканей и лишь ухудшить состояние пострадавшего. Если инородный предмет нарушил целостность сосуда или артерии, его удаление может вызвать внезапное и обильное кровотечение. Даже если нож или другой острый предмет воткнулся в ногу, что может случиться, например, на кухне, никогда не нужно тут же на месте выдёргивать его из раны. Это можно делать только с помощью медицинских инструментов и точно зная, как действовать. Если человек наткнулся на что-то крупное или на зафиксированный на месте предмет, и если имеются необходимые инструменты, его можно освободить. У спасателей есть электрические пилы, и поэтому если вы не можете безопасно освободить пострадавшего, дождитесь прибытия помощи. Если инородный предмет находится поблизости от грудной полости, лучшее, что можно сделать это позвонить в службу спасения 911 и закрыть рану, чтобы в неё не попадал воздух. При повреждении груди существует риск прокола лёгкого и возникновения пневмоторакса, что опасно для жизни пострадавшего. Воздух, поступающий в полость грудной клетки через рану, давит на лёгкие, из-за чего раненый не может нормально дышать. С каждым вдохом такого воздуха становится больше, что в конечном итоге приводит к снижению жизненной ёмкости лёгких. Чтобы предотвратить попадание воздуха в область раны, можно закрыть её подручными средствами, в частности кредитной картой, которую следует закрепить на теле при помощи клейкой ленты. Слушайте раздел номер 95. Закрыв рану, следует зафиксировать воткнувшийся в тело предмет, чтобы он не двигался и не проникал внутрь ещё глубже. Для этого надо обложить его выступающий конец валиками из скрученных кусков марли или носков, которые следует класть друг на друга в виде пирамиды, после чего получившуюся конструкцию закрепить клейкой лентой. Оперативный принцип. Правильно действуете при проникающих ранениях и народным предметам. Главный вывод. При проникающих ранениях никогда не пытайтесь удалить из тела и народный предмет.